Глава восьмая. «Князь Мишин оценивающе разглядывал меня. Первозванцев же сделал шаг назад, словно пытаясь дистанцироваться от происходящего. При этом он смотрел на меня, и в его глазах можно было прочитать предупреждение, словно Данила Петрович говорил, «Осторожнее, Андрей, не нарывайся слишком сильно. Этот тип вполне может испортить тебе жизнь». «Почему вы всё-таки решили, что эти убийства не дело рукозёрной нежити? Медленно спросил советник. «Сказать они могут всё, что угодно на самом деле». «У Водянова не было причин лгать», — ответил я спокойно. «В этот момент они меня и двух моих помощников утопить хотели и совершенно не скрывали своих намерений. Но вы правы, я не идиот. Во всяком случае, не настолько, как вы думаете, и не верю уже давно на слово никому. И это к людям относится в первую очередь». «Тогда что вас убедило?» Мишин продолжал сверлить меня начальственным взглядом. Такие вот взгляды стали для меня не последним поводом уйти со службы в частный сыск. «Я всё очень подробно изложил в своём отчёте. Что конкретно вам непонятно?» — ответил я довольно сухо. «Вы разве не можете кратенько пояснить?» Он усмехнулся, а я с трудом сдержался, чтобы не нахамить. «Трупы все были найдены и даже не частично обглоданные. Это был основной критерий». Нежить добычу на тропинках не оставляет. Собственно, когда я шёл к озеру, то уже знал, что нежить, скорее всего, здесь ни при чём. Мне просто нужно было подтверждение. Опять же, странные посмертные отметины. Или у нас появился новый вид нечисти или нежити, убивающий просто ради любви к искусству, или же нам всё-таки нужно признать, такое удобное и универсальное объяснение, как нападение нежити, в данном случае не подходит. Пока я говорил, Мишин продолжал весьма пакостно улыбаться. «Это все ваши доводы?» – наконец произнес он, когда я закончил. «Ну почему же? Однотипность жертв. Они все молодые мужчины, довольно высокие и не лишенные привлекательности. Однотипность методов убийства и посмертных ранений, практически идентичные места, в которых находили трупы. Что еще вам нужно, чтобы признать, здесь мог действовать серийный убийца? Это ведь основа криминалистики, так сказать». Медленно проговорил я и тоже усмехнулся. «Вы намекаете на мою возможную некомпетентность?» Мишин перестал ухмыляться, и его глаза блеснули. «Нет», — я покачал головой. «Это вы пытаетесь обвинить меня в некомпетентности. При этом даже не наедине, а на балу, где наш разговор могут услышать сотни людей. Чего вы добиваетесь, ваша светлость? Мешать я вам не буду, у меня всего лишь второй ранг, и данное дело находится вне моей компетенции». «Андрей!» Князь Первозванцев нахмурелся и сделал шаг ко мне, но Мишин поднял руку, останавливая его. «Я так понимаю, вы заранее дистанцируетесь от этого дела», — произнес он, снова ухмыльнувшись. «Мне в нем все равно можно только в роли подтанцовки у детектива первого ранга выступать. Так что да, я, пожалуй, заранее откажусь в нем участвовать», — ответил я спокойно. «Андрей Михайлович, я изучил все материалы», «И вы не правы, у меня нет повода сомневаться в вашей компетентности. Вот только последние жертвы следы когтей были нанесены при жизни, а это немного выбивается из привычной схемы, не так ли? Видите, я тоже изучал криминалистику». Он улыбнулся. «Если у меня возникнут к вам вопросы, Андрей Михайлович, то я свяжусь с вами». Он развернулся и направился куда-то в центр зала. Первозванцев шагнул ко мне и прошипел. «Осторожнее с ним, Андрей». «И да, если он всё-таки решит привлечь детектива первого ранга, то тебе придётся помогать хотя бы в качестве подтанцовки. Хорошее выражение, кстати, надо его запомнить». И князь поспешил за Мишином, чтобы не дать тому испортить вечер ещё кому-нибудь. «Отлично, Андрюша», — прошептал я, когда он отошёл достаточно далеко. «Кто тебя за язык тянул? Не мог помолчать?» «Вот чёрт, даже жрать от всего этого захотелось». Я огляделся в поисках фуршетного стола с закусками. Ага, вон он стоит, как раз недалеко отсюда. Я направился к столу, стараясь не думать о том, что сказал Миша на последней жертве. Это действительно выбивалось из привычной схемы и могло значить всё, что угодно, но только подтверждало мою теорию о том, что нежить здесь непричастна. Эх, материалы бы увидеть. Раз раны прижизненные, то могла быть борьба, и частицы самого убийцы должны были остаться на жертве. «Так, стоп, Андрюша», — одернул я сам себе «Это не твое дело. Сосредоточься на доскове. Там тоже не все просто». Подойдя к столу, я выбрал какую-то корзиночку, заполненную воздушенным даже на вид кремом, из которого торчала креветка. Мысли все никак не хотели покидать голову, Я старательно загонял их поглубже, говоря себе, что помощь детективу первого ранга не входит в мои обязанности, и я вполне смогу отказаться. Боковым зрением я увидел, как к столу подошла пожилая дама, опирающаяся на трость, и принялась выбирать закуску. «Что вы здесь стоите, не даете человеку закуску выбрать?» Из-за спины раздался невнятный мужской голос. О том я почувствовал запах перегара. И в следующий момент меня толкнули так, что злосчастная креветка приземлилась прямо на чудовищно сложный узел шейного платка. «Что за...» Резко развернувшись, я увидел, как пьяное тело врезалось в даму, но вместо того, чтобы извиниться, начала права качать. «Прочь с дороги, мне нужна закуска!» И тело чуть не упало мордой в блюдо с малюсенькими бутербродиками. «Ах ты, пьяная свинья!» Возмутилась дама, глядя на упавшую трость, «Как ты вообще додумался так напиться в первой четверти вечера?» «Мне ещё всякие там учить будут. Внуков своих воспитывай, Грымза старая». С трудом шевеляя языком, пробулькало тело. Я покачал головой и развязал заляпанный платок, бросив его на стол. После этого поднял трость и протянул её женщине, а сам повернулся к телу. «Приятель, если надрался, то веди себя прилично», посоветовал я ему, вставая так, чтобы закрыть женщину собой. «Иди проспись». «На улице наверняка много беседок, вот в одной из них и протрезвись», — говорил я тихо, стараясь не привлекать к нам внимания. «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» Тело качнулось и попыталось замахнуться, а я понял, что здесь что-то доказывать бессмысленно. У него автопилот одновременно с борзометром, похоже, включился, и окружающая действительность перестала отображаться в адекватном свете. «Понятно», — схватив его за плечо, резко рванул на себя и нанёс короткий... Практически незаметный со стороны удар в печень. Тело захрипело и начало заваливаться, а я очень ловко закинул его руку себе на плечо и повернулся вместе с ним, поддерживая придурка за талию и ища взглядом какого-нибудь слугу. Слуга обнаружился практически сразу. Он как раз притащил очередной поднос корзиночек с креветками, которые мне так и не удалось попробовать. Почувствовав мой взгляд, он повернулся ко мне, стараясь не кривиться, когда его взгляд падал на висящее на мне тело. «Да, господин Громов, вы что-то хотели?» спросил он, поклонившись. «Мой приятель слегка перебрал», ответил я ему, перехватывая пытающееся сползти тело. «Ему срочно нужно освежиться, будьте добры». И я кивком подозвал его к себе. Парень тяжело вздохнул, но возражать не посмел, а молча взвалил на себя тяжёлое тело и потащил к огромному французскому окну. Перед ним тут же материализовался дворецкий, открыл стеклянную дверь, И они уже вдвоём выволокли на улицу, начавшая подавать признаки жизни тела. Проводив их взглядом, я вернулся к столу. «Без платка лучше», — сообщила мне дама, всё это время наблюдающая за мной. «Вообще не понимаю эту моду на платки. Ладно, если это уже обрюзгшие бора, выпытающиеся за пышным узлом скрыть дряблую кожу и третий подбородок. Но молодым-то мужчинам что скрывать? Разве бывает третий подбородок?» Спросил я иронично, снова выбирая корзиночку с креветкой. «Ну, второй, но большой, не придирайся к словам». И дама стукнула тростью по полу. «Хорошо, не буду». Я усмехнулся и поднёс корзиночку к рту. «У меня только два вопроса. Ты когда умудрился стать таким хорошим приятелем Аркашки, Веснина?» Продолжила тем временем дама. «И ты всех приятелей бьёшь по печени, чтобы успокоить?» «Значит, этого недоумка зовут Аркадий Веснин». Задумчиво проговорил я, разглядывая креветку. «Надо же, я думал, что мой удар никто не заметил. Сам-то Веснин вряд ли вспомнит, что какой-то удар получал. Максимум решит, что по пьяни обо что-то ударился». «И часто он такие концерты закатывает?» «Да случается». Дама переложила трость из руки в руку. «Ничего, протрезвеет и приползёт извиняться. Это то ещё представление будет с паданием на колени и посыпанием головой пеплом» стараюсь не пропустить столь интересное зрелище». Я отслютовал даме корзиночкой и откусил, наконец, почти половину. «Андрей Михайлович», — раздался за спиной нежный голос, и я чуть не подавился. Злополучная корзиночка встала поперёк горла и никак не хотела проглатываться. И это к лучшему, иначе я бы закашлялся, и креветка разлетелась бы по платьям моих собеседниц. Крем действительно был очень нежный, а креветка очень хорошо приготовлена. Поворачивался я медленно, механически жуя, стараясь побыстрее проглотить то, что находилось сейчас во рту. «Ирина Ростиславовна, какая неожиданная и приятная встреча!» — ответил я, натянуто улыбаясь. «В руке у меня находилась злосчастная корзинка. Я не знал, куда её можно деть и продолжал стоять, отмечая про себе, что князь его выглядит хорошо. Она пристально смотрела на меня, потом перевела взгляд на зажатую в моей руке закуску, Вздохнула и подошла к столу, начав выбирать угощение. Я оценил её деликатность. Ира просто дала мне доесть. Надеюсь, что эта проклятая креветка у меня поперёк глотки не встанет. «Мне всегда нравились девицы, не скрывающие свой аппетит за показушной скромностью», снова стукнула по полу дама. «А вообще хорошо, что корсеты вышли из мода уже лет сорок назад. Как вспомню про это орудие пытки, так во мне сразу просыпается ярость и становится трудно дышать». «А Волков, между прочим, мне не верит, Коновал, чёртов. Я поменяла врача, чтобы не выслушивать бредни этого паразита о том, что для своего возраста я просто неприлично здорова. Но как я могу быть здорова?» «Это очень спорный вопрос, но в данном споре я всё-таки поставила бы на Волкова на то, что он абсолютно прав», — тихо ответила Ира. И я отвернулся, пару раз кашлянув в кулак, чтобы замаскировать смех. «Дерзкая девчонка». Буркнула дама, а Эрина повернулась к ней и мило улыбнулась. «Только не говорите мне, что вам это не нравится». После этого она прислушалась и обратилась ко мне. «Андрей Михайлович, честное слово, я уже устала танцевать с Беркутовым, а больше меня никто не приглашает. Но раз я дерзкая девчонка, то позволю себе пригласить вас. Всего один вальс, это вас ни к чему не обяжет». Я посмотрел на протянутую руку, чувствуя, что очень сильно пожалею, если сейчас соглашусь. С другой стороны, дама смотрела на меня с весёлым любопытством и позориться почему-то не хотелось. «С удовольствием приму ваше приглашение, а то мне что-то с танцами сегодня не везёт». Я взял её за руку, выводя в центр зала, где уже кружились пары. «Никогда не поверю, что это было спонтанным желанием потанцевать мне с женихом», – тихо произнёс я, немного наклоняясь к ней. «Она была прекрасной партнёршей, следуя за мной и подчиняясь каждому моему движению». Из-за этого мое весьма посредственное умение танцевать не бросалась в глаза так явно, как могло бы. «Мне нужно было с тобой поговорить, но делать это под бдительным взором Ксении Сергеевны почему-то не хотелось», прошептала в ответ Ирина. «Под чьим взором?» От неожиданности я оступился, и мы чуть не столкнулись с другой парой. «С Ксенией Сергеевной Беркутовой», — повторила Ира. «А ты не знал, с кем беседуешь?» «Да на вас половина зала смотрела с изумлением» потому что Ксения Сергеевна в последнее время сдержанностью не отличается и говорит всегда очень громко и часто оскорбляет всех, кто ей под руку попадётся. Вы же так мило общались, что Ольга Беркутова чуть пунш себе на платье не пролила». «Отлично», — пробормотал я и бросил взгляд в сторону знаменитой графини. «Почему-то я думал, что она выглядит старше. И да, я тоже согласен с Волковым. Для своего возраста графиня Беркутова выглядит на редкость молодой и здоровой». «Папа говорит, что она может умереть только в одном случае, если случайно простудится на наших похоронах», — хихикнула Ирина, а я снова нашёл взглядом бабушку братьев Беркутовых. На этот раз она заметила мой взгляд и милостиво кивнула. «Ты попал в Фавор, не поделишься успехом?» «Всего лишь избавил её от слишком назойливого ухажёра», — пробормотал я. «О чём то хотела со мной поговорить?» «Костя сказал, что ты согласился взять его своим учеником». Начала Ирина, замолчала, а потом выпалила. «Можно я снова стану твоей помощницей? На этот раз контракт заключим, чтобы всё по правилам было». «Зачем?» — хрипло спросил я, глядя в слегка запрокинутое личико. «Чтобы научиться? Зачем же ещё?» — быстро ответила она. «Ну и Костя же будет жить в блуждающем замке. Я подумала, что, находясь с ним под одной крышей, я смогу его лучше узнать». «Нет». Перебил я её, думая, что был прав, когда предполагал, что соглашаться на танец с ней – это очень плохая идея. «Но почему?» – голос Иры дрогнул. «Я буду помогать и совсем не буду тебе мешать. Ты что, действительно совсем ничего не понимаешь?» Я остановился, благо танец закончился, и мужчины возвращали девушек туда, откуда привели их сюда. Подняв голову, я быстро нашёл взглядом Тамару Ивановну и потащил Иру к матери – Поклонившись баронессе Князевой, я не удержался и поцеловал руку Ирины, прежде чем отпустить её. «Благодарю за танец. И Ирина Ростиславовна. Наш разговор закончен. Тамара Ивановна?» Я снова наклонил голову. «Андрей Михайлович, удовлетворите наше любопытство. О чём вы разговаривали с Ксенией Сергеевной?» Баронесса мило улыбнулась. «Я попросил вдовствующую графиню помочь мне найти будущую жену», — ответил я, вернув её улыбку. Кто, как не она, может мне в этом поспособствовать, не правда ли? Ксения Сергеевна знает подноготную каждой семьи в этом зале. Прошу меня извинить, но я должен вернуться к нашей прерванной беседе. Вы же понимаете, нельзя злить Ксению Сергеевну, это может быть чревато». Я быстро отошёл от Князевых, стараясь не обращать внимания на умоляюще смотрящую на меня Ирину. Направился я прямиком к столу, возле которого в гордом одиночестве стояла вдовствующая графиня, Одним своим видом, внушающая гостям, что они не так уж и голодны. Может и правда попросить её рассказать мне о девушках? но что я теряю, в конце концов? Но это после того, как я узнаю, наложено ли весьма интересное проклятие на Наталью и Макеева. Дерешев заглянул в офис Громова и удовлетворённо кивнул, увидев там Бергера. Сергей сидел на диванчике и просматривал какие-то документы. При этом он хмурился и периодически делал выписки в лежащий на коленях блокнот. «Сильно занят?» — спросил начальник охраны, проходя в комнату и плотно закрывая за собой дверь. «Да нет», — Бергер отложил бумагу и интенсивно протёр лицо. пытаясь понять, что же я упустил. А что, какие-то проблемы?» «Да мышь надо поймать», — Дирешев хмыкнул и смущённо потёр шею. «Кто-то жрёт гречку, и мне почему-то показалось, что это мышь». «В блуждающем замке нет мышей», — уверенно произнёс Бергер, поднимаясь с дивана, — «Вот этот момент меня почему-то смущает», — признался Дерешев. «Но мне показалось...» «Впрочем, неважно. Хранитель вспугнул этого мелкого воришку, но я думаю, он сегодня ещё вернётся. Уж два оборотня сумеют что-то предпринять». «Это нелепо, Олег», — Бергер усмехнулся. «Я понимаю», — он улыбнулся. «Но, в общем, буду должен». Дерешев никогда бы не признался, что хочет именно сегодня поймать проклятую мышь, «Или кто это сидел у мешка с гречкой, чтобы завтра ночью устроить засаду с Катериной, точно зная, что им никто на этот раз не помешает?» «Ладно», — махнул рукой Сергей. «Каждый с ума сходит по-своему. Пойдём поохотимся. Но, Олег, если Громову не удастся на балу расколоть досково, то ты поможешь мне выбить из этого слизняка всю необходимую нам информацию». «Нет, уволь, ничего я выбивать ни из кого не буду», — Герешев поднял руки и помотал головой. «Это фигуральное выражение», — с досадой пояснил Бергер. «Просто рядом постоишь, как очень весомый аргумент в нашем небольшом споре. Он тебя знает и побаивается, и не небезосновательно, чего уж там. Так что шансы разговорить досково в твоём присутствии у меня возрастут в разы. Ну что, согласен?» «Да, согласен». И оборотни ударили по рукам. «Идём». И они практически неслышно направились к складу с гречкой, ощущая себя при этом полными идиотами.